Глава 6. Полковник Тревис Стол владыки Скироса ломился от явств. Здесь были и жареная баранина, и свежие лепешки с сыром, изобилие фруктов и несколько сортов вина, которые в эти варварские времена было принято разбавлять водой. Впрочем, это по желанию. Можно и не разбавлять. За столом присутствовали ваш покорный слуга Ахиллес, его приятель Патроколу, и их учитель Феникс и хозяин всего гостеприимного места Басилей Лекомед. Беседа не клеилась. Особого аппетита тоже никто не выказывал. В воздухе висело некоторое напряжение, вызванное сообщением о том, что Одиссей с Диамедом уже в городе. Лекомед распорядился, чтобы их пропустили во дворец и проводили к нам без всяких проволочек. Слово «война» вертелось у всех на языках. Ахил с Патроклом были молоды, а в молодости война значит совсем не то, что в более зрелом возрасте. В молодости война – это романтика. Это шанс прославиться и войти в историю. Войну воспевают поэты. Слушая их песни и сказания, молодые девицы млеют и падают в обморок. В молодости человек не принимает войну всерьез. Ему кажется, что он бессмертен, и купание в Стиксе тут совершенно ни при чем. И в свое время я видел мальчишек возраста Ахила, у которых при одном упоминании войны горели глаза. Я видел, как они бредили подвигами. Я видел, как они мечтали о славе. И я видел, как они умирали. В этом не было ни красоты, ни романтики. И нет никакой разницы, пойдешь ли ты от удара меча или от пули снайпера, сгоришь ли ты в танке или получишь копьем в живот». Смерть одинаково непривлекательна во все времена. Для Ахила это была чужая война. Троянцы не покушались на его дом, троянцы не угрожали никому из его близких. Но я видел, что Ахилу чертовски хочется повоевать. Феникс, как я понимаю, обязанный везде сопровождать своих учеников, не горел особым желанием оказаться в Траде. Конечно, он стар, и никто не будет требовать от него геройских подвигов. Но ему не хотелось быть даже свидетелем грядущей компании Ликомеду было все равно, или он успешно притворялся. Этот добродушный здоровяк, которому злые языки приписывали убийство легендарного героя Тисея, был радушным хозяином, который не вмешивается в дела своих гостей. Попросили приютить Ахилла со свитой – пожалуйста. Притащил тот ахил какого-то незнакомца, встреченного на берегу – да, ради бога. Являются двое незнакомых парней, чтобы утащить его гостя на войну, флаком в руки. Всем нальет вина, всем предоставят по постели и по сговорчивой рабыне. Всех одарит улыбкой, всем кивнет, со всеми согласится и никому не расскажет, что он обо всем этом думает на самом деле. Мудрая позиция, учитывая, в какие времена он живет. Ахилл провозгласил тост за хозяина дома. Лекомед ответил тостом в память отца Пелида «Мы плеснули вина на пол, дабы почтить богов. И тут двери Мегарона распахнулись, и нашим взором предстали правители Аргоса и Итаки. То ли они плохо переносили качку и никак не могли отойти от плавания, то ли слишком устали от ходьбы по окрестностям, но обоих покачивало. Одежда на них были запыленные и мятые, оружия не наблюдалось. «О!» – сказал Диамед, расплываясь в улыбке и глядя на кубки в наших руках. Воеротит! мы вовремя! Радуйтесь, хозяева!» «Радуйтесь!» – повторил ему Одиссей. «И я увидел, что оба они пьяны в стельку, в хлам, в дрободан. Пьяны настолько, что еле держатся на ногах». Лекомед тоже просек ситуацию и оперативно предложил гостям присесть. Одиссей с Диамедом расположились за столом, Налили себе неразбавленного вина. Богов почли чисто символически по глоточку. И сразу же опрокинули кубки своей в своей глотке. От закуски оба отказались. «Рад видеть вас в своем доме», — сказал улыбчивый хозяин. «Много слышал о доблестных героях, Но никогда раньше не встречал вас, богоравные». «Невелика потеря, богоравный хозяин», — отозвался Одисей. «Таких пьяниц, как мы, в любой таверне 12 на дюжину». О, мы правда герои, сказал Диамед. Вчера мы победили 12 амфор вина и сравнялись в подвигах с Гераклом. Сегодня мы хотим его переплюнуть. Принесем жертву Дионису Лоэртит. Конечно, Тидит». Они снова опрокинули кубки. Никто из присутствующих за ними не успевал. Как прошло плавание? осведомился Феникс. Э, спокойно, ответил Одиссей. Наверное, спокойно, потому что в моей памяти оно не задержалось. «Правда, иногда штормила, но только в нашей койоте, да, тидит?» «Иногда и на палубе», — сказал Диамет. «Удивляюсь, как мы не выпали за борт. Это была бы большая потеря для армии», — сказал Одисей. «Если бы мы выпали за борт, троянцы могли бы спать спокойно». «Но недолго», — сказал Диамет. «Да, к счастью, основная угроза Илеону — это не мы с тобой». «Ага, почтим Диониса? Сколько угодно». Они в третий раз почтили Диониса. Наблюдать за Ахиллом было смешно. Сначала он пытался игнорировать присутствие гостей, делая вид, что ему абсолютно все равно, зачем они сюда пришли. Потом его начал угнетать тот факт, что они совершенно не обращают на него внимания, и он уподобился поставленному на огонь чайнику, медленно закипая. Однако пытался не подать виду, хотя у него плохо получалось. Он был похож на невесту, жених которой Флиртует со священником У брачного алтаря Кстати, сказал Одиссей Нам надо почтить не только Диониса, но и Посейдона Нам, между прочим, еще обратно плыть Хорошая мысль Одобрил Диамед. А потом мы почтим Зевса, Аполлона Ареса, Гермеса, Гефеста И, конечно же, Аида В гостях у которого мы скоро Окажемся, а потом мы почтим Всех богинь И в первую очередь Афину твою небесную покровительницу. Насколько я знаю, она благоволит не только ко мне. Тогда за Афину. Вечер обещал превратиться в сплошной марафон тостов, и я всерьез начинал опасаться за сохранность винных погребов Лекомеда. Одиссей с Диамедом выпили за Посейдона, как и обещали, дабы обратная дорога была безопасной. Потом за Ореса, чтобы помог им в грядущих битвах. Потом за Гефеста, потому что оба уважали ремесленников. Потом за Аполлона, потому что хорошо поет. Потом за Зевса, который самый главный. Потом за Аида, у которого все будут. Потом за Гермеса, который всем поможет оказаться у Аида. Потом за Афродиту, которая устроила всем веселую жизнь. Потом за Артемиду, потому что она лапочка. Потом за Геру потому что она жена самого главного, и не выпить за нее значит оскорбить этого самого главного, потом за Персифону и Диметру без особых причин. Исчерпав список богов, богоравные пьяницы принялись пить за вождей своих и чужих. Они выпили за семейную жизнь Менилая и молодость Нестора, за мудрость крупного Аякса и рост мелкого за бескорыстие и доминея и благородство Париса, за глупость Приама и трусость Гектора, за верность Елены и прозорливость Кассандры, за грацию Калханта и беспутство Андромахи. Мне было весело. Эти двое умудрились упомянуть всех, и для каждого у них нашлось доброе слово. Если боги действительно существуют, они должны явиться сюда персонально и разорвать ахальников на части. Они оскорбили всех участников предстоящей войны, и если кого-то и пропустили, то лишь из-за уважения к присутствующим или по причине элементарной забывчивости. Фениксу было страшно. Казалось, он на самом деле ждал здесь явления разъяренных богов или на худой конец разъяренных вождей. Ликомед откровенно потешался. Патрокол хмурился, глядя на злобного пелида. Ахил молод и горяч. Его только что оскорбили своим невниманием, ему явно не нравились насмешки над теми, в ком он видел своих благородных соратников, или не менее благородных противников, он кипел, еще немного и он схватится за меч. Лекомед просек настроение неуязвимого. Чего ему только не было нужно, так это чтобы в его доме пролилась кровь героев, предназначенная для пролития в совсем другом месте. Поэтому он попытался направить разговор в интересующее до русла: «Что привело вас в мой скромный дом, Богоравные?» А сам подлил Богоравным еще вина. «Не такой уж он скромный», — сказал Одиссей. «Вот мой дом — это просто воплощение скромности». «Это ты еще моего дома не видел», — сказал Диамет. «Скромность — это неподходящее для него слово. По сравнению с сегодняшним приемом, я обитаю в нищете». «В нищете?» – спросил Одиссей. «Ты, Ванак Таргоса, Обязаешь в нищете. Это я жалкий баселей маленького каменистого острова, затерянного в море нищий а ты просто купаешься в роскоши». «Богоравные!» – возвал Лекомед. «Полно вам спорить о недостатках ваших жилищ. Разве не дело привело вас сюда?» «Дело?» – спросил Одиссей. «Ты помнишь о деле, Тидит? Смутно». «А я что-то припоминаю. Мы должны разыскать какого-то юношу». «Да?» – изумился Диамет. «Так мы нашли уже двоих». Он бесцеремонно указал пальцем на Ахилла с Патроколом. «Мальцы! которые из вас пилит?» Ахил вскочил на ноги и схватился за меч. Патрокол схватился за Ахилла. Лекомед попытался вклиниться между ними и гостями. Одиссей с удивлением посмотрел на обнаженную бронзу в руке Ахиллеса. Потом перевел взгляд на Зиомеда, Потом снова на скульптурную композицию «Держите меня, семеро». «Убери меч», — сказал Ликомед. «Не видишь, это говорят не они. Это говорит вино, которое они выпили». «Да», — согласился Одиссей, — «это не мы. Это вино в нас пыталось тебя обидеть. Прими мои извинения горячий пилит» тон, которым говорил сын Лаэрта, ничуть не был похож на извиняющийся, но Ахилл все-таки спрятал меч и позволил Патроклу усадить себя на место. Феникс облегченно вздохнул. Лекомед налил всем вина. «О, герой богоравный Ахил, сын Пилея, сказал Одиссей. «Нас прислал сюда Агам, Агам, Мемнон!» «Кто?» – спросил Диомед. «Сарши Атрит!» – уточнил Одиссей. «Атрит хочет пригласить Ахила сложить голову во имя его славы. Я не совсем понял, во имя чьей конкретно славы Ахила зовут сложить голову, но остальные, видимо, что-то поняли и не стали заострять на этой фразе внимания. «Он зовет тебя на войну», — пояснил Диамет. «На Трою. Ты дружен с Агамемноном, Богоравный?» «Нет», — сказал Ахил. «Ты присягал ему на верность?» «Нет», — сказал Ахил. «Ты видел его когда-нибудь, хоть раз в жизни?» «Нет», — сказал Ахил. «Тогда тебе ничто не мешает умереть за него», — сказал Одиссей. «Хочешь, мы расскажем тебе об Агамемноне?» «Нет», — сказал патрокл. «Хороший он человек, Агамемнон», — сказал Одиссей. «Вождь вождей, между прочим». «Верный муж», — сказал Диамет. «По возвращению с войны Агамемнон будет зарезан собственной женой», — вспомнил я. «Любящий отец», — сказал Одиссей. Перед началом войны Агамемнон принесет в жертву богам собственную дочь. «Стойкий военачальник!» – сказал Диамет. В критический момент сражения, когда ахейцы будут проигрывать троянцам, и те доберутся до их кораблей, сложит в себя командование, которое примет Диамет. Бескорыстный друг!» – сказал Одиссей. Во время войны он отберет пленную девушку у Ахилла, желая унизить последнего. У меня начало складываться впечатление, что не один я знаю, как дальше пойдут дела. — Короче, гнида редкостная, — подытожил Одиссей. — Как можешь ты говорить такое о человеке, которому присягал на верность? — спросил Феникс. — Я просягал, — сказал Одиссей с пьяной улыбкой. — Я признал его владычество над этакой. Я клялся в верности. Я клялся исполнять его приказы. Я клялся воевать за него но я никогда не клялся любить его, и я никогда не клялся его уважать. «И ты готов высказать все это ему в лицо?» — осведомился Ахил, — «а не клясть за глаза?» Я высказывал. сидит, может подтвердить». Диамет кивнул. «И Агамемнон знает, как я к нему отношусь», продолжил Одиссей. «И отвечает мне взаимностью. Но ничего не может сделать, ибо я не нарушаю свою клятву». Он хотел, чтобы я отправился на Скирос, и вот я здесь. Он хотел, чтобы я нашел Ахила. я его нашел. Правда, это было не так сложно, как он думал. Еще он хотел, чтобы я уговорил Ахила отправиться в Траду, так я и уговариваю. Поплывешь на Трою, Пелит? «Не говори сейчас», — сказал Диамид. «Подумай до утра. Мы все равно не тронемся в обратную дорогу раньше завтрашнего полудня». Сбор войск в Авлиде. — сказал Одиссей. — Ещё вина сидит, Не откажусь. Они выпили. — Не держи на нас зла, Ахиллес, — сказал сын Лаэрта. — Мы будем горды биться плечом к плечу с сыном Пелея и с твоим другом Патроклом, и мы всегда будем рады выслушать совет твоего учителя Феникса, — сказал Одиссей. Про Ликомеда он ничего не сказал. Очевидно, у правителя Скироса был белый билет. И только тут сын Лаэрта заметил меня. Или сделал вид, что только что заметил. — Боюсь, я забыл твое имя, Богоравный. — Это Алекс, сын Виктора, — сказал Патрокол. — Мы встретили его сегодня днем на берегу. — Алекс, сын Виктора, — повторил Одиссей. — Откуда ты, Богоравный Алекс? — Издалека. Он говорит, что боги дали ему дар видеть на расстоянии, знать, что происходит сейчас по всему миру и даже стены не преграда для его всепроницающего взора», — сказал Патрокол. «Это полезный дар», — признал Одиссей. «Особенно во время войны, хотя я никогда и не слышал о подобном. Не оскорблю ли я богоравного Викторида, если попрошу продемонстрировать мне его дар?» — спросил Диамет. «Нет, тем более я обещал Ахиллу показать его». «Отлично», — сказал Диамет. «Скажи мне богоравный. «Чем занят сейчас наш вождь вождей?» Я активировал терминал и ввел имя. Мои манипуляции не остались незамеченными для сына Лаэрта, и он более внимательно стал смотреть на мои руки. Я не стал закрывать глаза. Так изображения наслаивались друг на друга, но не создавалось впечатление что я сплю. Напротив, казалось, что я всматриваюсь вдаль. Агамимнон сидит в своем шатре наедине с Минилаем и вина. «Что делает сейчас моя жена?» «Перенастройка. Я точно знал, что за Пенелопой тоже ведется наблюдение. Спит, как и положено в столь поздний час». Одиссей улыбнулся. «Что делает Аякс Большой?» «Вот. Тешит свой приап в общении рабыни». Ахилл с Патроклом сияли, как мальчишки, которым дали потрогать космический корабль. Феникс недоверчиво улыбался. «Да простит меня богоравный Алекс», — сказал Одиссей. «Но это не доказательство. Сейчас уже ночь, и вполне естественно, что кто-то обьет морфеем, кто-то возносит хвалу Эроту, а кто-то приносит жертвы Дионису. В твоих словах нет ничего удивительного. Я тоже мог ответить так же. Что убедит тебя, Лаертит? Мой друг Диамет выйдет в соседнюю комнату», — сказал Одиссей. «Посмотри, что он будет там делать». А когда он вернется, он подтвердит твои слова. Согласен? — Конечно, — сказал я. Учитывая, сколько здесь собралось персонажей реалити-шоу Трое, насекомых, тут должно быть не меньше пары дюжин, а может и больше, но пересчитывать мне было лень. С выходом Диамеда возникла небольшая проблема. Оказалось, что Диамед так хорошо посидел, что почти забыл, как ходить. Лишь после трех неудачных попыток ему удалось подняться на ноги и выползти в соседнюю комнату. Обратно он не торопился. «Ну, что он делает?» – спросил Одиссей. «Спит?» – сказал я. Лежит на полу и спит. На спине или на животе? На правом боку, левая нога согнута в колени, правая рука под головой. Одиссей встал и, продемонстрировав неожиданно твердую походку, сходил полюбоваться на спящего приятеля, после чего вернулся за стол. «Ты прав, богоравный викторит», — сказал Одиссей. «Воистину, ты щедро одарен богами». «Я распоряжусь, чтобы богаравному ванакту Аргоса предложили достойный его отдых», — сказал Лекомед и удалился. «Я тоже хочу кое-что показать», — сказал Ахил и хлопнул в ладоши. Феникс тут же сослался на усталость и смылся. Он знал, что произойдет через считанные минуты. Я тоже знал. Я наблюдал эту сцену трижды во время своей подготовки. В Мегарон вошел молодой раб. У него было атлетическое телосложение, ростом он не уступал и крупному Аяксу, но в глазах парня затаился страх. «Ты хочешь свободы?» – обратился к нему Ахил. «Нет, господин», – испуганно ответил раб. «Тогда я изменю вопрос. Ты хочешь жить?» «Да, господин. В том углу Мегарона лежат доспехи и оружие. Ты можешь выбрать все, что захочешь, а у меня будет только этот меч. Срази меня, и ты будешь свободен». Раб вооружился по полной программе. Панцирь закрывал его тело, шлем – голову. В одной руке он держал щит, а в другой – меч, который был в два раза длиннее меч Пелида. Судя по глазам, раб был готов к смерти. Боялся ее, но был готов. Ахилл пошел на него.